Глава 21. Придворные Я задумчиво посмотрел на свое запястье, которое крепко сжимала рука Марины. Затем, будто завораженно перевел взгляд и посмотрел в ее торжествующие глаза. С моей помощью девушка обрела под ногами опору и, наконец, покинула автомобиль, так и не отпустив мою руку. Меня настолько сбила с толку эта ситуация, что я выбрался следом, действуя совершенно автоматически. Спасибо. Она сделала выразительную паузу. «Александр, как вы понимаете, я буду с нетерпением ждать нашей с вами встречи». Сказав это, девушка с полуулыбкой слегка поклонилась и, развернувшись на каблучках, зашагала к дому под струями дождя. «Вот же я лопух, так легко попасться. Забыл я, с кем имею дело. На самом деле это было вполне в стиле моей жены, Марины, из моего родного мира. Да уж, моя женщина себе не изменяет». Это повергло меня в еще больше ступор. «Ваше высочество, вы бы вернулись в автомобиль, а то промокнете совсем», сказал водитель, проводив взглядом Марину. При этом на его лице играла легкая усмешка, будто он прекрасно все понимал и был восхищен произошедшим. Я не интересовался списком людей, которые знают о моем истинном происхождении. Неужто этот унтер-офицер тоже в курсе? Ветер вперемешку с дождем нещадно хлестнул меня по щеке, приводя в чувство — Я на каком-то моменте перестал замечать льющийся с неба дождь, слишком уж меня взволновало произошедшее только что. Однако слова водителя были справедливы, и я поспешил усеться в салон машины как минимум для того, чтобы тот меня не ждал. Он стоял по стойке смирно и был уже изрядно мокрым. С его лица струями стекала вода. Стоило нам отъехать от дома Марины, как водитель тут же предложил. «Ваше высочество, непогода разыгралась». «Боюсь, как бы мы не застряли где-то на полпути к царскому селу». «Что предлагаешь, Илья?» — спросил тут же Пегов, но потом сам же продолжил. «Думаю, может, сегодня вам остаться в Зимнем дворце?» Я всерьез призадумался. В царском селе важных дел не было, разве что ставшие ежедневной традицией беседы с Ивановым. Предложение показалось мне интересным. Кстати, в новом амплуа я в Зимнем дворце был лишь раз, да и то с черного хода. Неплохо было бы изучить свой будущий дворец, где я буду проводить большее количество времени. Как минимум, можно посмотреть в нем свои покои. Дорога до Зимнего дворца не заняла много времени. Казалось, мы только тронулись, и вот мы уже на месте. Всегда меня поражало это место. Еще с тех времен, когда я был простым учителем истории с туманным будущим. Кто бы мог подумать, что мне подготовила судьба? Я усмехнулся своим мыслям. На входе меня с поклоном встретил швейцар, которого уже успел проинструктировать пягов. Швейцар проводил меня в украшенный золотом зал, где меня стал обхаживать услужливый слуга. Швейцар тут же доложил слуге, которого, судя по обращению, звали Тарас, о том, что цесаревич Александр прибыл во дворец с визитом. Слуга сначала помог мне снять изрядно промокшее платье, после чего я попросил его проводить в мои покои, а также организовать еду и что-нибудь согревающее. Меня немного знобило, не хватало еще разболеться. Интерьер восхищал. Я кое-как держался в руках, чтобы выглядеть естественно и не глазеть по сторонам. Не по-царски это. Я вышагивал по начищенному паркету, изучал портреты и пейзажи великих мастеров, пытаясь сопоставить, как все выглядело в мое время. Я ведь был во дворце когда-то. Вот только давно это было. Сейчас даже и вспомнить ничего не могу». Тем не менее, удовольствие я получал изрядное. Мало того, что оказался в столь величественном месте, так оно еще скоро станет моим. Слуга молчаливо шагал вперед, показывая путь. Мы то и дело миновали кланяющихся мне слуг, дам и господ. Интересно, и что они все здесь делают? Минуя очередное ответвление, я вдруг заметил знакомое лицо. В одном из перпендикулярных коридоров стоял Титов, Остап Петрович, Тот самый Камергер, что предлагал свою дочь в качестве фрейлины для моей бабули. «Тарас, постойте-ка!» — обратился я к слуге и уверенно зашагал к Титову. Камергер говорил о чем-то еще с одним мужчиной, одетым в мундир военного чиновника. Судя по орлу на погонах, чин немалый. Собеседник Титова уверенно сидел на диване, обтянутом парчевой тканью. «Я вдруг поймал себя на забавной мысли. Я ведь видел эту мебель, когда был здесь когда-то на экскурсии». Даже странно видеть убранство без музейных, огораживающих лент. Я представил, как мужчине сейчас начнет высказывать смотрительница музея. Иж, негодник!» На музейном экспонате расселся и болтает, будто у себя дома. «Доброго вечера, Остап Петрович!» — окликнул я старого знакомого. Увидев меня, Камергер напряженно искривил губы, изображая улыбку, однако уже через секунду спазм его отпустил и он вполне естественно и дружелюбно расплылся в улыбке. Мне от чего-то было очевидно его внутреннее сопротивление. Его губы, будто против воли хозяина, растянулись еще шире, изображая дружелюбие и радушие. При моем приближении он еще и поклонился. Доброго здравия, Ваше Высочество! протянул он. Его собеседник тут же вскочил на ноги и последовал примеру товарища. «Остап Петрович, могу я попросить вас составить мне компанию? У меня есть к вам пару вопросов относительно вашей просьбы». Брови Титовы поползли вверх, и он удивленно посмотрел на меня. «Да-да, вы не ослышались», — подтвердил. «Я хотел уточнить некоторые подробности». «Конечно, конечно». Он лишь взглянул на своего собеседника, затем проследовал ко мне. Я, в свою очередь, развернувшись на 180 градусов, снова направился к слуге, и мы направились к моим покоям. Отсчитав 15 шагов, я огляделся по сторонам, убеждаясь, что свидетелей нашей беседы не будет. Удачно, конечно, что я его встретил. Как раз хотел с ним пообщаться, а он тут как тут. Я остановился и встал в полоборота. Тарас замедлился было, но я взмахнул рукой, подавая ему знак, чтобы он отошел и подождал меня. Слуга меня понял и, действительно, отойдя на пять шагов, принялся ждать. «Да уж, никак не привыкну ко всей этой роскоши и вычурной мебели. Все-таки 21 век научил нас минимализму». «Остап Петрович, в прошлый раз я был не в духе. Надеюсь, вы не в обиде?» — посмотрел я на него. «Ну что вы, ваше высочество, какие могут быть обиды?» — принялся расшаркиваться он. «Как я уже сказал, хочу уточнить несколько моментов». Прочистил я горло. «Конечно, конечно. Тут же закивал он. А вот идея вашу дочь ко двору приставить, она от кого исходила? От вас? Или, может, от вашей жены?» Титов, видимо, какого-то другого вопроса ожидал и, как мне показалось, немного растерялся. «По большей части от жены. Очень уж она хочет видеть дочь в качестве придворной дамы». Расплылся он в добродушной улыбке. «Поймите, но как я жене откажу? Укольчик». «А больше никто вам такую идею не рекомендовал? Может, друг какой? Боюсь, что не совсем вас понимаю». «Ответьте, кто из ваших друзей, знакомых или коллег подавал вам идею представить дочь в качестве фрейлины ко двору?» «Что вы! Какие друзья?» Растерянно посмотрел на меня Титов. «Я ведь сказал, это просьба и желание жены». «Два легких укольчика. На первой и на второй фразе». «А тот субъект...» что порекомендовал вам ко мне обратиться с тем предложением. Вы хорошо его знаете?» Будто ни в чем не бывало спросил я. «Ваше высочество, я ведь не говорил про друзей». «Ответьте на вопрос, Титов!» Добавив стали в голос, произнес я. Камергер, будто завороженный, уставился на меня. «Ну, конечно же, хорошо, укольчик». «Это ведь моя жена!» Снова укол. «Как бы дальше вопрос поставить?» «А тот человек, который вас надоумил дочь во Фрейлиной определить, он вам какую-нибудь награду обещал?» «Какую награду? Я вас совсем не пойму!» «Два укольчика подряд. И награду обещали, и все он прекрасно понимает. Да и мало ли что мне моя жена обещает. Это ведь наше священное право, как супругов, иметь свои секреты. Будто маленькому решил объяснить он мне. «Ага. Думай, Саша, думай. стоп, Петрович». Тяжело вздохнув, начал я. «Давайте представим ситуацию, что вас подговорил кто-то сделать какую-то невинную шалость, а может, даже и не невинную. Я искоса глянул на него. Стоит, задумчивый. Допустим, вам предложили какую-то награду, а может, даже чин. Вы поймите, я ведь скоро стану императором. Мои возможности и так многое позволяют. А потом я и вовсе смогу практически все, что угодно. Понимаете меня? «Да, понимаю». Кивнуло на меня тут же укололо, ничегошеньки он не понимает. «Вы бы рассказали мне о такой шалости, если бы я пообещал вам еще более ценную награду или высокую должность?» Титов задумался и потемнел лицом. «Вот теперь верю, что понял». «Вы поймите, Остап Петрович, на меня ведь уже два покушения было, и это только за последнюю неделю. Я уж молчу о невинных шалостях, которые направлены испортить мою репутацию навсегда. Я не совсем вас понимаю». — Прекрасно понимаете, — ухмыльнулся я. — Вы можете не поверить моим словам, но я насквозь вас вижу. Я ведь и правда могу вам помочь и дать хорошую должность, а могу и в Сибирь с важным заданием отправить. Титов промолчал. — Для чего дочь свою предлагали? — спросил я. — Думали, что я к ней приставать стану, а потом раструбить об этом? — Ну что вы, ваше высочество, не было такого умысла. Там девушка... Он вдруг осёкся. «Так, а у вас вообще есть дочь?» — спросил я. «Конечно же есть!» — закивал он. «Не врет. Надеюсь, у меня не паранойя. И представить, вы мне хотели вашу дочь или кого-то другого?» Титов помолчал. «Наш разговор, ваше высочество, кажется, завернул куда-то не туда», насупив брови, ответил Титов. «И позволяете вы себе лишнего?» У меня аж волосы на затылке зашевелились от услышанного. «Я позволяю себе то...» что посчитаю нужным. Это во-первых. А во-вторых, лучше я с вами сейчас как мужчина с мужчиной поговорю, чем потом вам в лицо будет светить лампа и дознаватель». Титов набрал полную грудь воздуха, а его глаза сузились. «Вы меня в чем-то обвинить хотите?» «Так предъявляйте обвинение. В чем моя вина? Что я дочь хочу выгодно пристроить?» Можно было бы сказать в его наглую морду, что он нагло лжет, но это как минимум бессмысленно. Да и удачно вспомнились слова императрицы Екатерины. «Мол, мне будут врать, а я и рад буду». «Думаю, вы должны меня понять. Людей, на которых можно положиться, всегда трудно найти. А тех, кто спешат навредить в достатке. Я очень хочу вам верить, но нутром чувствую, что вы не договариваете. «Я вас услышал. Ваше высочество, разрешите откланяться?» Он даже не спрашивал и не ждал ответа, просто развернулся и пошагал обратно. «Не разрешаю!» — заявил я. «Да, в этом времени нравы уж больно вольные. Хорошо бы его и правда задержать, да допросить с пристрастием. Но и так уже наговорил лишнего. У меня и так союзников нет, не хватало еще и врагов нажить. Предъявить-то мне и правда нечего». Титов развернулся с недовольством, глядя на меня. «Послезавтра жду вашу дочь в царском селе. Поговорю с ней лично, а там и решу. Рекомендовать ли матушке?» – отчеканил я, а про себя думал. «Только попробуй мне что-то учидить». Я тебе тогда покажу доказательства. После того, как переоделся, я ненадолго остался один. Скоро должны были подать ужин, но мне захотелось плюнуть даже на еду. Сейчас бы просто завернуться в одеяло. Казалось, я тут же усну сном младенца. Я глядел спальню, заставленную мебелью, которая должна быть для меня обыденностью, но подсознательно воспринимается как музейные экспонаты. А ведь все эти деревянные узоры вырезал кто-то вручную. Интересно... В наше время кто-то производит подобное. Совершенно не помню, как поужинал. Хотел отвлечься от мысли о неприятном разговоре с Пеговым. И переключился на Марину. Дошел до того, что поймал себя на мысли поехать завтра к ней обо всем рассказать. И чем больше об этом думал, тем менее безумной казалась эта мысль. Зато отпечатался тот самый день. Будто его все заново пережил. Мы с ребятами загружаемся в автобус. Маринка пришла провожать меня». Глаза на мокром месте, кое-как рыдание сдерживает, а я чувствую себя последней скотиной. Мог ведь её не расстраивать и никуда не ехать. У учителей иммунитет, я мог остаться дома. Вот только я и так и не сказал об этом. Я поступить так не мог. Совесть не позволила. Это было бы подлостью. И так каждый второй из страны бежал. Тогда мы с ней виделись в последний раз. Я потом часто жалел, что так мало сказал ей на прощание. Самым ярким воспоминанием было яркое солнце, слепящее сквозь окно автобуса и звучащая из динамиков песня, что гуляла эхом по пустому городу, провожающему своих героев. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Я рывком поднялся в постели. Почти одновременно с этим в дверях спальни появился слуга Тарас. — Ваше Высочество, — поклонился он, — вас к телефону просит его Высокопревосходительство министр внутренних дел Кутепов. Я чуть было не спросил, чего ему. Внутри кольнула смутная догадка, что если даже захоти я сейчас сорваться и поехать к Марине, у меня не получится. — Интересно, а как генерал узнал, что я нахожусь в Зимнем дворце, хотя тут все просто, наверное, Пегов доложил? Никак не привыкну к тому, что мои слуги докладывают кому-то обо всех моих передвижениях». «Доброе утро, Александр Борисович», — произнес в трубке Кутепов. «Так и знал, что следует вам напомнить про приемный день у императора». «Какой приемный день?» — спросил я недоуменно. «Император будет принимать министров. Вам в обязательном порядке следует присутствовать». «Ага, если бы мне об этом кто-то сказал». «Император с трудом разговаривает. Вы уверены, что в этом есть необходимость?» – спросил я. «Так-то оно так», – ответил Кутепов. «Но государственные дела никто не отменял. В каком бы состоянии ни был император, он все-таки император. Рекомендую вам поскорее выдвигаться. Николай Александрович не любит, когда кто-то опаздывает». Несмотря на замечания Кутепова, в царском селе я оказался раньше, чем он. «Вот будет весело, если он и сам опоздает». Николай встретил меня в том же самом помещении. Выглядел он бледным и изможденным, на нем был надет мундир защитного цвета, который, казалось, был великоват на пару размеров. Император расположился в кресле с горделивой осанкой. Картину портили двое слуг, что придерживали царственную особу, не давая завалиться на бок. Я поклонился и едва слышно поздоровался, боясь потревожить. Однако Николай Александрович твердым и уверенным голосом поприветствовал меня. Я хотел было справиться о здоровье, но тут в помещение вошел Кутепов. «Начинайте доклад», — попросил император, когда все условности были соблюдены. Вопросов на повестке было довольно много. К своему стыду я даже несколько раз терял мысль, то и дело переключаясь на мысли о Марине. Однако были отчеты, которые вызывали во мне наиболее живой интерес. Например, Кутепов доложил о суете вокруг активизировавшихся социалистов, которые никак не могли успокоиться. «Стоит только обезглавить их шайки, так они каждый раз находят себе новых лидеров». «Что они натворили на этот раз?» — невозмутимо спросил Николай. «Социалистическая ячейка сепаратистов из Рязанской губернии попытались совершить теракт, целью которого было покушение на губернатора Рязани Пылаева». «Каких успехов достигли наши революционеры?» — спросил император. «Они как дети», — отмахнулся Кутепов. «Дело, конечно, серьезное. Они затеяли баню взорвать, в которой губернатор планировал париться. Вот только в бомбах они ничего не соображают. Правда, нашли одного толкового человека, который пообещал им компоненты для бомбы продать». «Человек, как я понимаю, был нашим агентом», — уточнил император. «Именно», — усмехнулся генерал. «Не очень-то похоже на шутку», — хмуро произнес император. «Вам смешно, пока они под вашу баню бомбу заложить не решили». «Да куда им? Мы их вот где держим!» Генерал потряс кулаком. Тут обоих можно понять. Если император и правда видит будущее, он понимает, что такие ячейки могут сделать с великой страной. Тут уж не до шуток. Но сейчас такой расклад маловероятен. Вряд ли удастся народ раскачать. Нужно, как минимум, кровавое воскресенье, голод и проигранная война. Да и полностью безвольный правитель. «Что с ними делать планируете?» спросил Николай. «Пришлось задержать. Допрашиваем», — поморщился генерал. «Рановато, конечно. Надо все-таки понять, кто во главе стоит. Но они сами подставили серьезно, устроили дебош. Нельзя было не брать». После покушения на рязанского губернатора стали обсуждать вопросы контрразведки. Как я понял, люди Кутепова ведут разработку агента, что всеми силами пытался расположить к себе как можно больше придворных и чиновников. Устраивал званные вечера, дарил дорогие подарки и пытался даже подкупать. Самое смешное, что действовал он настолько грубо, что к Кутепову обратились семеро человек с предложением присмотреться к подозрительному типу. «И чего он добивается? Удалось выяснить?» — спросил Николай. «Ничего серьезного. Дело в предстоящем союзе Германии и Австро-Венгрии. Они опасаются, что Российская империя может вмешаться». Мол, есть предпосылки, что у нас могут быть интересы. Вот они и хотят быть в курсе, как минимум. А еще лучше руками советников и чиновников повлиять на ваши решения. В общем, подстилают соломку на случай, если наши интересы будут затронуты». «Я не возражаю», — вздохнул император. «Как же это?» — вздрогнул Кутепов. «Как? Не возражаете?» «Пускай Германия дружит с Австрией». Им это не повредит. Это наши давние собратья. У нас вон почти у всех императоров жены немки. Взятки тоже пускай предлагают. Мне не жалко. А вот если кто-то взятку примет, тут уж другой разговор. Думаю, вы знаете, что с такими делать. Но ну и те, кто часто принимает приглашение от агента, тоже на карандаш берите. Ненадежные кадры лучше выявлять чужими руками. Не мне вам объяснять». Очень интересно. Император при смерти, но голова у него работает так, что даже Кутепов удивляется. Дальше вопросы повернули в другое русло. Сначала медицина. Оказывается, уже не первый год прорабатывается вопрос обучения и вербовки людей, наделенных способностями к целительству. Их давно распределяли в крупнейших городах России, дабы повысить уровень здоровья населения, а также лечения тяжелых болезней. Конечно, встал вопрос о том, что многие чиновники трактовали волю императора в свою пользу. Пытались подмять медицинские центры под себя и для своих нужд, а также для ближайшего окружения. Ну а с остальных брать мзду. Император был строг на этот счет. Он стукнул по подлокотнику, после чего еще сильнее побледнел и закашлялся. «Отслеживать все подобные случаи!» — хмуро ответил он. «Не подпускать таких умников, даже если умирать будут!» «Ну или в последнюю очередь обслуживать после детей, женщин и стариков?» Последний поднятый к вопрос касался образования. Министра не первый год одолевал некий Горностаев, представитель местного духовенства. Он переживал по поводу уровня образования в отдаленных городах и селах. Столичные дети, мол, получают хорошее образование, а вот ближе к Дальнему Востоку детей учат абы как. Образование не централизованное, В Сибири, в некоторых селах, детей вовсе шаманы учат. Мда. Горностаев говорит, скоро в империи правда половина населения как дикари будут, хмыкнул Кутепов. Так уж как дикари, усмехнулся император. Но это по словам Горностаева, развел руками генерал. Да уж, этот Горностаев уже седьмой год ваши пороги обивает. И ничего его не пугает, как одержимый с этим своим ранним образованием. Император задумался на миг. «Нормальное у нас образование развивается своим ходом. Как можем, так ускоряем. Вливать в это направление еще большие бюджеты смысла не вижу. У нас есть более важное направление». «Зря образованием пренебрегаете», — решил вдруг вклиниться я. «Видимо, учительское прошлое во мне взыграло. Чем сильнее наши дети, тем сильнее будущая Россия». «Дети пока вырастут, не скоро. «А у нас проблем сейчас хватает». «А своих детей вы тоже лет через двадцать воспитывать начнёте?» — парировал я. «Вот ты, Саша, этим делом и займёшься», — хлопнул по подлокотнику император. «Привыкай. Уверен, вы с Горностаевым найдёте общий язык». «Не то, чтобы и я против. Всё равно рано или поздно придётся в это погружаться. В моём случае очевидно, что рано». К тому же тема образования для меня близка. Вот только слишком уж хитро улыбается Кутепов. Что же там за горностаев такой?